Глава третья Стараясь не создавать много шума, мы ускоряли темп. После поубавившегося адреналина я уже в полной мере начала ощущать последствия своего решения. Кожу на ладонях неимоверно жгло, раны пульсировали. Когда поняла, что слезы сдержать уже не смогу, немного замедлилась, шагая позади остальных. Каэр, чувствуя мою боль, тихонько и жалобно скулил, тыкаясь пушистой мордочкой в мой бок но это только усугубляло и без того плачевное положение. — Все хорошо, — солгала я зверю. — Вы связаны, тебе его не обмануть, — шепнул Туан, оказавшись рядом. Каир слова некроманта подтвердил коротким рыком и неслабым тычком все в тот же бок. Когда пальцы Туана осторожно сомкнулись на моем запястье, я попыталась высвободиться, но хватка стала только сильнее. Судорожно выдохнув, Решила сообщить не особо догадливым, что держаться сейчас за ручки более чем неуместно. Но вместо этого вздрогнула от разливающегося по коже холодка. И, что главное, боль начала отступать. Спустя десять минут от нее остались лишь неприятные воспоминания. Вздох облегчения я сдержать не смогла, но, обернувшись к Туану и намереваясь его поблагодарить, заметила, насколько бледным стало его лицо, а лоб покрылся испариной. Осознание пришло мгновенно, и я шепотом воскликнула. «Ты забрал мою боль!» А «Ты крепкий орешек!» — с кривой усмешкой ответил наследник, взглянув на свою подрагивающую ладонь. «Верни обратно!» На мое требование Туан отреагировал сначала недоуменным, а потом скептичным взглядом. «Не лучшая идея калечить одного из сильнейших адептов нашей команды!» Незамедлительно разъяснила я свои слова. Разочарование на лице Туана красноречиво говорило, что ни такого объяснения он ждал. Почувствовав некоторую неловкость, я торопливо добавила. «Я не хочу, чтобы тебе было больно». «Боль скоро утихнет», — уголки его губ тронула довольная улыбка. От того факта, что Туану, приятно мое беспокойство, сердце забилось чаще. Но это состояние мгновенно исчезло, стоило увидеть в рассеявшемся от тумани Шону, шагающую неподалеку от нас. Некромантка не сводила с меня пристального и в какой-то степени насмешливого взгляда. Легонько высвободившись из крепких пальцев некроманта, я ускорила шаг. Каэр, рядом, переводил любопытный взгляд с меня на обратно. Лис ведь чувствует мои эмоции, а нынешняя подавленность хозяйки заставила демона злобненько ощериться некромантке. Но такая реакция вызвала у нее лишь улыбку. — Прекрати, она не так поймет, — одернула я лиса, тыльной стороной ладони погладив демона по мягкой шорстке Нагнав Лорея, я решила уточнить свое подозрение — и рассказала о случившемся перед каменным садом. «Дал тебе свою кровь?» — переспросил маг. Я кивнула. «Раньше я, конечно, всегда был рядом с Ариасом, но даже мне неизвестны все его возможности. Мало кто прибегает к тому, что провернул он. Во многих случаях боль убивает быстрее и чаще ран, но забрать ее не получится, даже применив такой метод, если тебе все равно. Мага должна волновать жизнь пострадавшего. В общем, Сердце должно быть, а в его случае к гадалке ходить не нужно, то Ан к тебе не равнодушен. К Наисе! одними губами ответила я. Ты не она! Как-то резко обронил Лорей. Уж можешь мне поверить. На нее он так не смотрел. «Пригляделось бы, шумно выдохнул он, прожигая меня укоризненным взглядом. Несмотря на противоречивые чувства, которые его раздирают, я говорю о том, что случилось с Наисой он относится к тебе по-особенному, а ты мечешься из-за правды, которую скрываешь. Откройся ему и узнаешь, тот ли он, кто тебе нужен. Доверие сближает, знаешь ли. — Доверие открывает двери для предательства, — пробормотала я мрачно, пнув попавшийся под ноги камень. — Какая то позитивная, — недовольно закатил глаза Ларей. — Я реалистка. — Трусиха, — фыркнул маг, — завербовала тысячелетнего охранного духа в сообщнике, пережила встречу с богиней, успешно обучаешься магии, продолжаешь играть на нервах Наэллы, бросаешься на королеву Рахнит, защищая ту, кто этого не заслуживает, восстанавливаешь щит голыми руками, да ты делала кучу того, на что бы мало кто решился. А признаться парню не можешь, — сокрушался Ларей. И никого я не вербовала, а Датея убивать меня не собиралась, в противном случае встречу с ней я бы точно не пережила». Да и сразиться с целым гнездом арахнит, наверное, куда проще, чем сказать правду. Приуныла я. — Не скажешь ты, скажу я. — Не посмеешь? — повысила я голос и тут же умолкла, заметив внимание со стороны Стейна. — Даже не думай, моя правда, мне ее и открывать. — Ну так дерзай. Ты, должно быть, запамятовал, что эта правда несет в себе очень многое, а не пустяк. А жизнь вообще сложная штука, — усмехнулся маг. «Да что ты говоришь?» — насупилась я, сверляла Рейни недобрым взглядом. «Лэра Риас!» — послышался голос Нардаша. Некромант с боевого факультета, возглавляющий вторую группу, вместе с остальными адептами стоял впереди. Однако, когда мы приблизились, заметил отсутствие двоих. «Энос? Гольд?» — коротко спросил Туан. «Снят из практики!» — мрачно ответил Нардаш, виновато опустив голову. На капитанов команд ложится ответственность за свою группу. Соответственно, потери участников это их промах. Живы, если можно так сказать, еще мрачнее пояснил тот. Адово пламя! выругался Стейн. Где третья группа? Вступил в разговор Харвей. Я насторожилась. Уже двоих потеряли. Неужели из третьей группы что-то случилось? Сая ведь была их капитаном. Они обустраивают лагерь, потерь нет, поспешил успокоить всех некромант. «Туан, нам нужна передышка», — напомнил Харвей, опустив руку на плечо друга. Когда мы оказались за пределами каменного сада, третья группа уже заканчивала разбивать лагерь. Туан принялся раздавать приказы. Харвей отвел Райса в сторонку за разрушенное здание, откуда донесся характерный грохот, а Ларей помогал обустраивать мое спальное место, так как самостоятельно этим заниматься из-за ран на руках я не могла. И если бы не чудо-сумки, измененные при помощи бытовых заклинаний, пришлось бы нам все свое имущество, необходимое в походе, тащить на горбу. А так напихал туда все, что тебе нужно, и несешь небольшую сумку, даже меньше академической, и радуешься жизни. Ну, относительно радуешься, учитывая условия, в которых мы вынуждены находиться. «Давай-ка обработаем твои раны», — предложил Ларей, выпрямившись. «Я сам», — постранил его подошедший Туан. Маг возражать не стал и, пожелав нам удачного лечения, направился к Стейну. Туан же достал из кожаной сумки три пузырька, поставил рядом со мной и присел на корточке. «Пей!» — протянул он зелье, заменяющее наш питательный рацион. «Лучше буду голодать!» — открестилась я от предложенного. Мои намерения сопроводили понимающим взглядом, но склянку настойчиво поднесли к губам, так что пришлось пить. «Мерзость какая!» — скривилась я. То он усмехнулся и протянул склянку с жидкостью медового цвета. Вот против целительного зелья я ничего не имела. К тому же у него сладенький привкус. Когда осушила пузырек, решила, что и третий мне дадут выпить. Но некромант использовал его несколько иначе. Открыл и вылил содержимое мне на ладони, осторожно распределяя жидкость по ранкам. Так исцеление пройдет быстрее. Спасибо. Искренне я его поблагодарила. Теперь ложись спать. Дежурить будем мы со стейном, свайсом и харвеем. Я только сейчас поняла, насколько устала, и потому с охотой выполнила приказ. Более того, я провалилась в сон, как только голова коснулась спального мешка. Ночь прошла относительно спокойно, я всего один раз проснулась, услышав чью-то разборку, последовавшая за этим два глухих стука, будто кому-то отвесили хорошенькие подзатыльники и убийственные от Харвея. Заткнулись и на бачок! Это было перед рассветом поскольку, обнаружив рядом Туана, опирающегося о каменную глыбу и вроде как спящего, сама я заснуть уже не смогла. А получасом спустя проснулись и остальные адепты, включая Каэра, лежащего у меня под боком. «Налюбовалась или мне еще вздремнуть?» Приоткрыв один глаз, улыбнулся Туан. От моего поспешного «я дежурила» улыбка некроманта стала шире. «Полагаю, объект твоего дежурства в полной безопасности». Решив лучше промолчать, я попыталась подняться, когда то он перехватил мои руки. А я совсем забыла о ранах. Впрочем, забыла, потому что боли не испытывала, и кожа на руках была полностью здоровой. «Как себя чувствуешь?» «Я в полном порядке», — заверила некроманта. Но когда мне протянули очередной пузырек с питательным зельем, захотелось лечь обратно и притвориться умирающей. «Может, лучше не надо?» Жалобно посмотрела я на Ариаса. «Без него быстро ослабнешь». Не проникся он моим умоляющим взглядом. Мы все же на территории, где буйствует темная энергия. Нельзя позволять городу выпивать из нас больше, чем позволит зелье. Весомый аргумент, ничего не скажешь. Отобрав зелье, я одним махом осушила пузырек. Но как ни старалась, все же скривилась. Хотя после принятия этого пойла так реагировали поголовно все адепты, даже некоторые солдаты. «Готовься, выдвигаемся через 15 минут», — сообщил Туан. Воздавая хвалу умненькой и способной себе, я как никогда радовалась умению использовать бытовую магию. Конечно, с настоящим душем и прочими гигиеническими приспособлениями это не сравнится, но лучше, чем ничего. Приведя себя и униформу в порядок, я покормила Каэра, а после принялась скручивать свой спальный мешок, и заодно мешок Лареи, который спустя несколько минут вернулся с дежурства. «Спасибо», — поблагодарил Мак, подхватив свою сумку. «Пустяки?» улыбнулась я ему. «Как спалось?» — запихивая спальный мешок в сумку, спросил Ларей. Задумавшись, я бодро ответила. "Ну, удивление хорошо. Туану спасибо скажешь», — со смешком сообщил маг. «В каком смысле?» — я удивленно вскинула бровь. «Из-за рана, может, тебя ко всему прочему еще и кошмары мучили, не знаю», — развел он руками. «Но Туан почти все время был рядом, да магию применял», — спокойно пояснил Ларей и, закончив со своими вещами, — принялся помогать мне, так как после его слов я малость зависла. «Серьезно?» «Я несколько раз его спать выпроваживал, но он уперся рогом», — раздраженно фыркнул Лоррей. «Если подумать, я не помню, когда так хорошо спала». а тамри пора выдвигаться», — махнул он рукой перед моим лицом. Поспешно кивнув, я поднялась на ноги, перекинула сумку через плечо и, приказав Каэру принять прежнюю форму, подняла его на руки. К вечеру второго дня мы добрались до центра руин. За это время на нашем пути встретились больше 30 одиночек заблудших и три группы демонов, две из которых оказались серьезными противниками. Несколько адептов с боевого факультета выбыли из практики. Харве и Стейн получили серьезные раны. Остальные, включая меня, незначительные. Вернее, я получила пару царапин и ушибов только благодаря Лорею и, как бы странно это ни звучало, Райсу и Алике, страховавшим меня во время третьего боя. Смею предположить, что это была просьба Туана, который отводил в сторонку поочередно, сначала Райса, после Алику. И если некромантка от состоявшегося разговора была просто раздражена, то бледная моль, он же Райс, уж совсем мертвецки побелел. Но оба смотрели в мою сторону так, словно хотели закопать под ближайшим кустом. Вот уж теперь не знаю, стоит ли благодарить Туана за такую поддержку. Чую, мне это аукнется не самым приятным образом. Кажется, прямо сейчас начало аукаться каким-нибудь смертельным проклятием, к слову, запрещенным королевством. Иначе как объяснить мое внезапное паршивое состояние? И ведь помощи ждать неоткуда. Так сложилось, что мы с Райсом были отправлены на разведку только вдвоем. Меня мутило, в ушах начало звенеть, в висках стучало. А после голова и вовсе закружилась. Мир пошел волнами, В глазах на мгновение потемнело. Чувствуя, что падаю, я безвольно ловила пальцами воздух в надежде за что-то ухватиться. И ухватилась, за Райса. Но тут же отпрянула от него, словно от голодного умертвия. Я еще никогда не испытывала такой кровожадной жажды мести. Да чуть ли не убийство моего. Это настолько выбило меня из колеи, что я, не задумываясь, спросила. «За что ты так меня ненавидишь?» Некромант шалело выпучил глаза, и на мгновение замер, явно обескураженный вопросом. «Что я тебе сделала?» — потребовала я ответа, вцепившись в его руку. «Ты отвергла меня и унизила!» — последовал ответ, которого я никак не ожидала услышать, и, по сути дела, я вообще на него не рассчитывала. А если уж на чистоту, мне, в принципе, было плевать. Я вопрос задала неосознанно, поддавшись этому странному наваждению. А Райс после своих слов вздрогнул, будто от удара. Стоял потрясенный с трудом осознающий, что только что ляпнул. «Какого демона?» — выдохнул он, вырвав руку. Харвей что-то похожее упоминал, мол, Наиса ему задала трепку. Это как же нужно было признаться в чувствах, чтобы девушка ему врезала? Впрочем, зная Райса, догадываюсь. А теперь он свою обидку залечивает посредством моего унижения? «Эй, это, к бездне, не повод желать свернуть кому-то шею!» — гневно выпалила я. Я продолжала стоять с ненавистью, смотря на некроманта. Он не менее приятным взглядом уставился на меня, по всей видимости, борясь с желанием в самом деле меня придушить. Что тут вообще происходит? Мы угодили под влияние демона? Или это близлежащий очаг тьмы так действует? Наиса? На мое плечо опустилась ладонь. Гнев исчез, на его место пришло размеренное спокойствие. Туан? Вы не возвращались? Что у вас тут происходит? «Если б я знала...» «Ничего!» — сердито бросил Райс, развернулся и, почесывая затылок, ушел в сторону лагеря. «Ты в порядке?» То он повернул меня лицом к себе, заглянул в глаза. Его ладони на плечах сжались сильнее, и в этот момент меня переполнило чужое чувство беспокойства и обиды. Раньше ощущала жажду мести Райса. Теперь это... что творится? Кажется, дело не в демонах и очаге. «Это со мной что-то неладное, Наиса!» «Все нормально», — неуверенно ответила я. Я легонько высвободилась из рук некроманта, и вместе с прикосновением ушло на вождение посторонних эмоций. Но когда Туан взял меня за руку и повел в сторону лагеря, я больше не ощущала его чувства. «Выходит, мне показалось...»